Глава 106. Москва. Среда. 10.50. Зацепки Промановой были хорошими. Обе, номер мотоцикла и духи, могут стать поворотными в поимке подозреваемой. Однако нельзя бросаться их проверять. Нужно все продумать, рассчитать. Конечно, ориентировка на мотоцикл дали сразу же по всему городу. Это была первая часть плана. Но с оговоркой. В случае обнаружения не останавливать, а сообщить капитану и следить. Все надо сделать так, чтобы не случилось осечки. Задерживать наверняка и только в помещении, откуда Романова не сможет ускользнуть. Гоняться по дорогам за мотоциклом представлялось Саблину заведомо проигрышной историей. Возможно, Альбина придет в бутик за духами. Это вторая часть плана. Владелица магазина оказала полное содействие полиции. У нее было фото Альбины Романовой, и одна из продавщиц даже вроде бы опознала в ней их клиентку, однако имени не вспомнила. Это и не важно. Главное, Романова приходила в этот магазин за редкими духами, а значит, может появиться снова. Партия аромата поступила вчера, и сегодня бутик сделал рассылку по всем номерам клиентской базы. Какой из них принадлежит Романовой, неизвестно. Возможно, даже никакой. И ей просто кто-то передаст информацию. Поэтому теперь после рассылки необходимо терпеливо ждать. Одна из продавщиц — сотрудница полиции под прикрытием. В доме напротив уже дежурят оперативники. Также полицейские начнут прогуливаться по переулку каждые полчаса, изображая прохожих. Сам Саблин будет в машине неподалеку. Романова знает его в лицо, поэтому нельзя засветиться. Следователь понимал, что цепляется за соломинку, но других вариантов у него просто нет.